В среду перед корпоративом я заглянул к Эмилю, хотел всё-таки убедить его прийти, хотя заранее знал, что он ответит. В куче книг я заметил ту, что Эмиль читал в данный момент, и неожиданно она меня снова заинтересовала названием: Море-океан. Автор, по-видимому, итальянец, Алесандро Барико. И в книге, кажется, один профессор задаётся вопросом о краю моря: махонькая полоски между пеной волн и песком на пляже. где кончается морской простор. А ещё в этой же книге есть один художник, он ищет глаза моря, потому что хочет нарисовать его портрет, а начинать надо с глаз.